Глава 18. О сложном ордере. Сложный ордер, называемый также латинским, ибо он был изобретен древними римлянами, получил свое название потому, что он представляет соединение двух любых описанных выше ордеров, но наиболее правильное и прекрасное сочетание получается из соединений ионического ордера с коринфским. Сложный ордер более строен, нежели коринфский – И может быть подобен последнему во всех частях, кроме капетели, длина колонн должна равняться 10 модулям. На рисунках простых колоннат между столби равны полутора диаметром Этот род колоннат называется у ветруье Пикнастиль. В аркадах столбы занимают половину просвета арки, а высота арки до ее вершины в 2,5 раза больше ширины просвета. Так как этот ордер, как я уже говорил, должен быть более строен, нежели коринфский. Пьедестал его делается в одну треть высоты колонны и делится на восемь с половиной частей. Из одной части образуется карниз, из двух база, пять с половиной остаются на стул. База пьедестала делится на три части, из которых две идут на цоколь и одна на ее валы с гуськом. База колонны может быть оттической, как в коринфском ордере, и также может быть составлена из оттической и ионической, как показано на рисунке. Профиль импоста арок изображен рядом с пьедесталом. Высота импоста должна равняться толщине пилястра. Сложная капитель имеет те же соотношения, что и каринская, но отличается от последней своей валютой. Четвертным валом и бисерной нитью, составляющими частями, заимствованные из ионического ордера. Способ же ее построения следующий. Вся капитель, начиная от абаки до самого низа, делится на три части, как коринфская. Первая часть идет на первый ряд листьев, вторая на вторую третья на валюту, которая строится по тому же способу и по тем же точкам, что и ионическая. Она заходит на абаку настолько, чтобы казалось, что она вырастает из-за четвертного вала, для розетки, находящейся посередине выгиба абаки. Толщина валюты с лицевой стороны равна срезу конца абаки или несколько больше. Высота четвертного вала равна 3 пятым абаки. Нижняя его часть начинается на уровне нижнего края глазка валюты, выступает на три четверти своей высоты и находится на одном отвесе с середины выгиба абаки или несколько впереди. Бисерник занимает треть высоты четвертного вала, выступает несколько более чем наполовину своей толщины и обходит вокруг капители под валютой, оставаясь все время открытым. Полочка, проходящая под бисерником, образующая край капительного колокола, равна половине бисерника. Поверхность колокола находится на отвесе дна каннелюр-колонны. Такого рода капитель мне пришлось видеть время, откуда я и заимствовал размеры, так как она мне показалась очень красивой и превосходно задуманной. Встречаются капители иначе составленные, которые также можно назвать сложными, но они будут упомянуты и пояснены таблицами в моих книгах об античности. Архитра, фрис и карниз занимают пятую часть высоты колонны. Их членение прекрасно можно усвоить из того, что было сказано выше о других ордерах и показано цифрами на таблицах.